если они вернутся живыми во Францию, а если не вернутся, то ничего, или половину обещанной суммы их наследникам. Что касается пищи и жилья, то это дело англичан, у которых есть скот на пастбищах, сало в солильных катках, куры в курятниках и зерно в амбарах. С этим отрядом я явлюсь генералу Монку. Он примет меня. Я приобрету его доверие,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 Так, но если я встречу даже не сорок тысяч англичан, как говорил Планше, а только четыреста, то наверняка буду разбит, потому что между моими воинами будет по крайней мере десять трусов и десять таких дураков, которые позволят по глупости убить тебя Да, в самом деле нельзя набрать сорок человек вполне верных. Столько и на свете нет. Надо удовольствоваться тридцатью.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 с приказанием соединиться в известную минуту. Таким образом, разъезжая группами по 10 человек, мы нигде не возбудим подозрений, везде проберемся незамеченными. Да-да, тридцать — чудесное число. Ах, я несчастный! — вскричал вдруг Д'Артаньян. Ведь надо и тридцать лошадей! Это разорительно. Черт знает, где была у меня голова —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 «Но остальные двое будут стоить почти столько же, сколько весь ответ». «Нет, решительно нужен только один лейтенант. В таком случае я ограничу отряд двадцатью людьми».